Глава пятая Вопили так истошно и отчаянно, что стало ясно одно. Неизвестная женщина находилась в шаге от смерти. Это был не писк при виде паука или мыши, не вскрик от подвернутой ноги, это был душераздирающий вой. Человека, который видит, как волчья пасть вырвала кусок мяса из его тела и четко понимает, что это только начало. Могилевский среагировал мгновенно. «Живее!» Рявкнул он, подхватывая висевшее на ремне оружие. Захараш привстал на козлах и щелкнул поводьями, принуждая коней пуститься в скач. Я же напитал магическая энергия глаза, пытаясь уловить малейшие признаки опасности. Лошади беспокойно всхрапывали мотая головами, и пытаясь свернуть с дороги. Дорога летела под колесами телеги, мерно грохотали копыта, а напряженные солдаты вертели головами по сторонам, выискивая любые следы угрозы. С каждой секундой воздух становился все тяжелее, словно густее. Краски тускнели на глазах, сосны ели, словно выцветали, их темно-зеленые иглы блекли, сливаясь в унылую серость. В тенях между деревьями клубилась неестественная чернота. Металлические части упряжи начали покрываться ним, хотя по зимним меркам день стоял теплый. В воздухе повис затхлый запах гнили. Захар начал истово креститься, шепча слова молитвы. Сочи бздыщи!» — крякнул один из солдат. А потом накатило. То самое чувство, гнетущая пустота, высасывающая саму жизнь. Апатия и безнадежность навалились свинцовым грузом. Каждое движение давалось с трудом. Так проявляют себя алчущие. И единственное лекарство от подобного — стальная воля и строгая дисциплина. Именно они позволяют мчаться навстречу угрозе, а не прочь от нее. По поведению моих спутников было видно, что где-то на краю их сознания билась единственная мысль – развернуться и бежать без оглядки. И если стражники сознательно выбрали мужское ремесло, напрямую связанное с риском, то престарелый Захар был обычным слугой. Его долг заключался лишь в заботе о господском быте, а не в противостоянии чудовищам. Честь воина не обязывала его держать строй перед лицом смертельной опасности, и я бы не разочаровался в нем, проявил он малодушие. И все же он оставался на козлах, хоть руки его и дрожали на поводьях, как от лихорадки. Такая преданность достойна уважения, поэтому я положил ладонь на его плечо и произнес «Не бойся, с тобой ничего не случится, я не позволю». Старик едва уловимо дернулся и, чуть развернув лицо ко мне, зачистил: «Боярин!» Что же вы такое говорите? Это же мне надо вас опекать, а вашей жизни родить. Прошу, не лезьте на рожон, позвольте солдатам сделать свое дело. Иначе, если с вами что-то случится, Игнатий Михайлович с меня три шкуры спустит. Да что там, я сам себя не прощу». Криво ухмыльнувшись, такая забота умиляла, я ответил. «Вспомни, как я жил раньше, Захар, и к чему это привело? К петле на шее. Не хочу туда возвращаться, а значит, придется меняться». Придется стать другим человеком. Здесь, в этих опасных землях, больше не получится отсиживаться у отца за пазухой. Поверь, я справлюсь с подобной нечистью. Просто держи лошадей под контролем и не мешай мне делать то, что нужно». Старик удивленно посмотрел на меня и прошептал. «Что же с вами случилось там, Прохор Игнатьевич? Словно подменили вас. И повадки иные, и голос властный, и взгляд. Прежде и мухи не обидели бы, а тут...» Захар запнулся, подбирая слова. «Будто воин бывал и говорит, — а не борчок изнеженный. Простите за примату старого дурака!» — торопливо добавил он. Слуга был прав, человек, которого он знал, погиб на эшафоте. Теперь в этом теле жил совсем другой. «Когда почти умираешь, начинаешь смотреть на вещи иначе», — использовал я уже привычное объяснение. Апатия и безнадежность, давившие на плечи, никуда не делись. Однако хуже всего было ощущение чужого взгляда холодного, голодного, нечеловеческого, словно сама смерть следила из темноты, выжидая момент для броска. Отряд на всем скаку вылетел из-за поворота дороги, и в тот же миг до нас донесся новый истошный крик. Захар хлестнул вожжами, придавая ускорение и без того несущимся галопом лошадям, однако после нескольких десятков метров пришлось остановиться. Звук доносился слева от дороги, где деревья стояли плотной стеной, не пуская повозку дальше. «В бой!» — рявкнул я, перекрывая испуганное ржание лошадей. «Захар, останься с телегой! Могилевский, за мной!» И не дожидаясь согласия со стороны стражников, я устремился на пролом через кусты. Треск веток и топот за спиной подсказали, что отряд не отстает. Моими действиями руководило вовсе не человеколюбие, а простой расчет — Если я прав и местные и бездушные, с которыми мой мир долго и упорно вел войну на уничтожение, это хорошо знакомые мне алчущие, то выход у меня лишь один. Вырезать их везде, где встречу, поскольку плодятся они крайне резво, и каждая новая жертва — это еще один солдат в строю врагов. Если же я хочу однажды взять под свою руку этот мир, нельзя допустить, чтобы вечно голодные твари расплодились до неприемлемых масштабов, В моем мире мы смогли победить их только потому, что дали отпор сразу, как только они появились. Каждый день промедления — это десятки, если не сотни новых тварей, и однажды количество перейдет в качество. Боюсь, местные даже не представляют, насколько они близки к точке невозврата. Имелась и вторая причина для подобной авантюры, и скрывалась она в голове моих «заклятых врагов». Ответ относительно природы бездушных я получил, вылетев на небольшую прогалину и замер, мгновенно оценивая увиденное. На земле, прижатая сразу несколькими жуткими тварями, билась молодая темноволосая девушка. Лицо искажено гримасой предельного ужаса. Ее мучители могли бы напугать даже опытного человека. Все же алчущие здесь, в чужом для меня мире. Я видел это совершенно четко. Два зверя и один человек, застывший в неестественных позах, над телом несчастный. Волчара размером с теленка, скалился, роняя на землю грязную пену, а его иссохшая шкура едва держалась на костлявом остове. Рядом с ним находился сикач. Его морда походила на обтянутый иссохшей кожей череп, из которого торчали желтые, загнутые к низу клыки. Однако хуже всего выглядел бездушный в облике человека. Высокий, долговязый мужчина с блестящей лысой головой. Кожа, похожая на высушенный пергамент, туго облегала кости. Грудь и шею покрывала сеть черных вен, отчетливо проступающих сквозь лохмотья одежды. У всех троих существ, как и положено алчущим, на мордах зияли провалы пустых черных глазниц. Ни один ученый и ни один маг в моем мире так и не смогли установить, почему глаза убитых этими чудовищами жертв сгорают, оставляя после себя лишь сумрачные кратеры. Человекоподобный монстр склонился над девушкой, вжимая ее в землю. Его неестественно широко распахнутая пасть была приближена к ее лицу, и я видел, как жизненная сила жертвы струится серебристым потоком, втягиваясь в темную глотку бездушного. Девушка содрогалась, билась в агонии, но чужая хватка лишь усиливалась. Такие картины были мне не в новинку, увы. В родном мире мне довелось уничтожить не одну тысячу этих исчадий, Там их называли «алчущими», и каждая стычка с ними несла лишь смерть. Тело, доставшееся мне от Платонова, не испытывало страха. Словно каменная статуя, оно источало лишь холодную расчетливость и привычную собранность опытного воина. Мгновение спустя рядом вылетел Могилевский с солдат. Увидев открывшееся зрелище, они дружно охнули, вскидывая свое чудное оружие. Раздался резкий многоголосый треск, будто разом сломались сотни сухих веток. Что-то невидимое смертоносное полоснуло по тварям, оставляя резанные рваные раны на их телах. Автоматы. Так называется это вооружение. Живых существ подобные увечью, сбили бы с ног, заставив исходить криком, но бездушные звери заслонили недочеловека собственными телами, принимая удары на себя. Крови толком не было, она давным-давно высохла в их телах а затем они молчаливо и монотонно рванули в атаку с поистине сверхъестественной прытью, сокращая дистанцию до стрелков. Краем сознания я отметил невероятную мощь и скорострельность чужого оружия, однако девицы ему времени не было. Подхватив копье, я ринулся к бездушному человеку, что никак не желал отпускать обмякшую девушку. Игнорируя дыры, в собственном теле он резко обернулся. Темные провалы глазниц фокусировались на мне. Мнимая слепота ничуть не мешала ему видеть. Бездушный оскалил субастую пасть в жуткой ухмылке и стремительно рванул вперед, протягивая ко мне длинные руки в попытке повалить и приняться за пиршество. Я оказался быстрее, пусть и на волосок. Едва когти царапнули кожу, как я со всей силы вогнал копье бездушному в ступню, пробивая бескровную плоть насквозь и пригвождая конечность к земле. А сам резко отскочил назад, разрывая дистанцию. Тактика против этих тварей требовалась весьма конкретная. Колоть и резать их можно бесконечно, а потому в этом нет смысла. Нужно уничтожить голову, и копье тут не поможет. Монстр плевать хотел на полученные раны, оказавшись обездвиженным лишь на пару ударов сердца. сердце. Сейчас в его пустой башке родится мысль освободиться и станет не до смеха. Магическое укрепление от моей грани не делало дротик абсолютно неуязвимым. Действуя по заранее составленному плану, я подскочил к крупному замшелому валуну. Материал отозвался на мою магию, поддаваясь оружейной трансмутации. Несколько секунд, одна вспышка силы, и в руках оказался литой каменный молот-колевец на длинной рукояти. С одной стороны, зубчатый боек, с противоположной острый клювовидный выступ. С рыком я обрушил его на алчущего, целя в незащищенные конечности. «Удар! Еще удар!» Бил я без пощады, круша кости в крошевые, превращая плоть в серые лохмотья. Сломанные руки резко снизили боеспособность противника, но я на этом не остановился. Тварь стоически принимала атаки, брыкалась, а я методично продолжал свое дело. И последним ударом разможжил безглазый череп, вколачивая осколки костей прямиком в мозг. Бездушный содрогнулся в конвульсиях и затих. Через несколько секунд стихли и выстрелы. Резко обернувшись, готовый к новой схватке, я огляделся. Звери валялись на траве, недвижимыми кучами. Выпущенные очереди прошили их на вылет, но для верности солдаты еще и распотрошили туши топорами, отсекая конечности и головы. Правильно, только так и можно окончательно упокоить этих бестий. Могилевский поймал мой взгляд и устало кивнул, проведя рукой в перчатке по вспотевшему лицу. Ответив тем же, я только сейчас осознал, насколько измотано тело. Скудный запас магической энергии почти иссяк. Трансформация камня в боевой молот отняла немало сил. Чем прочнее исходный материал, тем дороже обходится мне оружейная трансмутация. Да и физическое состояние оставляло желать лучшего. Схватка с алчущими — это не поединок с обычными убийцами. Те хоть и опасны, но ограничены возможностями смертной плоти. Эти твари совсем иные». Они способны на такое, что кажется совершенно немыслимым. Двигаются так стремительно, что глаз едва успевает уловить размытый силуэт. И ведь мы столкнулись только со свежими исчадиями первой ступени, которые толком еще не прошли трансформацию». Сержант тем временем приблизился и склонился над девушкой, щупая пульс. Затем облегченно выдохнул. «Жива! хвала небесам! Только в беспамятстве! Барышня она молодая и крепкая, бог даст, оклемается!» Я мрачно кивнул, разглядывая спасенную. Под рваной одеждой кожа отливала мертвенной синевой, глаза запали. Еще немного, и откачивать было бы некого. «Захар!» — позвал я и не удивился, когда тот крабиком выскочил из-за деревьев. «Отнеси ее в телегу. Будь добр и присмотри». Слуга понятливо кивнул и взвалил на себя не шибко тяжелую девушку. «Могилевский, организуй костер!» — скомандовал отрывисто, стряхивая с молота ошметки мозгов. Алчущих жечь надо, иначе жди беды. Кого? и загнул бровь сержант. Бездушных, говорю, спалить надо. Ну-ну, задумчиво протянул собеседник и повторил мой приказ. Бойцы спора принялись сооружать погребальный костер. Если вчерашняя ночная стычка посеяла в сознании вояки сомнения, то теперь он окончательно признал мое верховенство. Я же устало прислонился к обмельчавшему вулуну, прокручивая в голове недавний бой. «Любопытные все же игрушки люди здесь понаделали. Эти автоматы, изрыгающие град смерти, способны фарш покрошить кого угодно. Страшная сила, ничего не скажешь». Внезапно спохватившись, я произнес. «Погодите, дайте-ка мне из моего зерна вырезать». «Что?» — удивленно глянул на меня Могилевский. «Могильный лед, мертвые слезы. Вы совсем, что ли, дикие? Простых вещей не знаете?» — Ты не буянь, боярин, а лучше скажи толком, — нахмурился сержант. — Про эссенцию, что ли, говоришь? — Про мелкие кристаллы, что в мозгу алб бездушных, формируются. — Про нее, родимую, значит, — кивнул собеседник. — Платонов, иногда ты кажешься вроде бы зрелым и разумным человеком, а иногда наглухо б еб... Бесшабашным, — поправил себя он. Сложив на груди руки, я ждал конца тирады. Терпение мое потихоньку подходило к концу, и хорошо, что Демид вспомнил, с кем он разговаривает, потому что неуважение к себе я не потерплю. «Чтобы и сеансу безопасно извлечь, нужны особые инструменты и сноровка», — продолжил вояка. «Иначе потравишься и Бог душу отдашь». «Или не ему», — сержант перекрестился. «Оно тебе надо?» «Надо», — отрезал я. «И никакой хитрости в том нет. Ежели боитесь, как дети малые, я сам все сделаю». Могу из ваших трофеев зерна, в смысле эссенцию, достать, но не за даром. Одну возьму себе, одна вам останется. Сержант. Негромко произнес один из бойцов, и глаза его горели алчным интересом. Если барин и вправду умеет, чего ж не достать? Минимум рубль заработаем, не меньше. Смотри, Платонов! махнул рукой Могилевский, если траванешься и помрешь, я семье твоей скажу, что отговаривал тебя, но ты уперся. «Бесконечно тронут твоей заботой!» — усмехнулся я и подступил к первому телу. В одном собеседник был прав, любое прикосновение к внутренностям алчущих без магической защиты грозило серьезным отравлением, а то и смертью, если дело касалось особо продвинутых тварей. «Смотрите внимательно!» — произнес я холодно, окутывая руки тонкой пленкой силы. Первым делом взялся за волка. Стараясь не касаться почерневшей, сочащейся ядом ткани, я разрезал шкуру на отрубленной голове и осторожно извлек крошечный белый кристалл не крупнее пшеничного зерна. Стоило положить его в чистый снег, как от находки пошел легкий пар. С пришлось повозиться дольше. Череп оказался гораздо крепче, но и оттуда удалось добыть такой же кристалл, только чуть мутнее первого. А вот с человеком вышла заминка. Я долго копался в разможженной молотом голове, но никак не мог найти трофей. Решил было, что разбил его ударами, но потом догадался проверить грудную клетку, и точно, возле хребта на уровне ключицы обнаружился третий кристалл, самый крупный. Странно, что в каждой твари оказалось всего по одному кристаллу. Обычно так не бывает, это скорее исключение, чем правило. По моему опыту количество эссенций напрямую зависит от силы бездушного, ниши могут содержать от одного до трех мелких кристаллов. В усиленных, прошедших первую трансформацию, их уже от трех до семи разных размеров. А в особо древних тварях можно найти целую россыпь, до пятнадцати кристаллов, включая средние и даже изредка крупные. Эта закономерность подтверждается любым опытным охотником: Чем дольше существо поглощало чужие души, тем больше эссенции концентрируется в его теле. «Надо же!» — присвистнул один из стражников. «В груди, значит, прятал». Я аккуратно завернул свои трофеи в чистую трепицу и убрал за пазуху. Третий протянул Могилевскому. Ваша доля. Спасибо, боярин, искренне произнес Демид. Все то ты умеешь. И убийц расходовать, и вздыхов уничтожать, и эссенцию вынимать. Откуда только такой грамотный вылез? Из пятли, невозмутимо ответил я и направился к телеге. Барин! Донесся оттуда сиплый голос Захара. «Девица! Очнулась!»